Как только перегрузка исчезла, сменившись блаженством невесомости, тело, лежащее у Мустафы в ногах, издало вздох облегчения, затем застонало, зашевелилось, пытаясь принять пузо поудобнее, и нездоровым голосом задало насущный вопрос. «Всё ещё гонится». Кормовой локатор показывал, что да, три точки, оставшиеся было далеко позади, теперь стали мало-помалу приближаться, ни не желая прекращать погоню.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 но пока что мы вне предела в дальности действия их ракет. Надеюсь, присцилла не оставила боевых кораблей на низких околоземных орбитах. В любом случае, Тим, ты учти, мы должны приземляться на первом витке, на втором мы уже мишень. А горючки хватит? Возможно. Что значит «возможно»? Да то, что если бы мы шли оптимально, нас бы уже догнали. Пришлось пойти на небольшой перерасход топлива. Твои баки уже пустые, я их сбросил. Шансы есть? Шансы всегда есть. Про себя Мустафа отметил, что его ответ прозвучал, пожалуй, излишне самоуверенно и даже с ноткой бравады. А вот Тим заметно нервничает. Да, укатали сивку крутые горки. Орел ведь был. Эксмен-легенда, боец, гладиатор. Без жалости к себе и противнику. Согнул всех. Заставил саму Иоланту сивоконь принять его условия. Сыграл решающую роль в подавлении бунта на Ананке. Лично ликвидировал Паганца Илью Лучкина, спас уцелевших бунтарей от кары тем самым спас игиду Не дрогнув в бою, подобрался к чужаку вплотную и осуществил абордаж. Выжил у чужих и даже договорился там о чём-то. Землю защитил, наконец. И этот спаситель земли и землян явным образом вибрирует. Быть может, это только потому, что он вынужден сейчас играть роль статиста. Хотелось бы верить. Но ничего, решил Мустафа, Тим оклемается. Ему надо дать только на это время. Ведь не стал же он сидеть Сиднем на базе, дожидаясь смерти и исходя с жалостью к себе любимому. Нет, сам напросился в полет, чтобы еще раз попытаться поймать удачу за хвост. Значит, еще не все потеряно. Ну, хоть бы даже Тим и сломался, все равно беда невелика. Свою роль живого к эксменов он сыграет и сломанный, невелика премудрость. Мустафа злорадно ухмыльнулся. Что, съели? Решили, что если беда отступила, то и впредь будет всё по-прежнему? Эксменов опять загнать в резервации, использовать на чёрных работах, пилотов и прочих претендентов на извечно-человеческие специальности загнать подальше во внеземелье, чтобы не маячили, вводя себе подобных в соблазн, а то и попросту шлёпнуть у стенки, крутыми мерами подавить беспорядки и так далее, да? А вот вам, не выйдет». Даже лучшие из вас, вроде пресциллы, забыли главное. Эксмены не просто хотят жить, они требуют большего. Они еще попросят вас подвинуться. И если просьба окажется невежливой, то в этом никто уже не будет виноват, кроме вас самих. Котел давно перегрет, и пару уже поздно выпускать хоть в цилиндр, хоть в свисток. Котел вот-вот гавкнет таким взрывом, что мало не будет. А быть может уже и гавкнул. Забыл спросить, донеслось из-под ног. У тебя боекомплект в порядке? Я что-то не разглядел. Да в полном ажуре, признался Мустафа. Нет никакого боекомплекта. Я ракеты тоже сбросил, еще до того, как тебя подобрал. Что? Да все равно они были учебные. Лишний груз. У всей нашей эскадрильи были пустые болванки. Это мне один техник из стартовой команды шепнул. Он маркировку же видел. «Нам больше не доверяют, ты понял? Случись драка, пожгли бы нас задарма!» «Интересное кино. А отбиваться чем?» «Нам не надо отбиваться, нам надо ноги уносить», — терпеливо, снисходительно пояснил Мустафа. «Между прочим, не сбросил бы я ракета и баки, нас бы уже догнали. Да и на посадку бы топлива не хватило. А куда садиться будем?» Мустафа почесал в затылке, — «Ты знаешь, Тим, куда придется?» – сознался он. «Ну не все ли равно? Сейчас Федька считает куда выгоднее. Главное, чтобы на материк, а не в океан, чтобы материк не был Антарктида». Наступило молчание, Тим размышлял. «По идее, это был хороший знак, а может и наоборот», – внезапно подумал Мустафа. «Первоматерь его знает, до чего он там додумается. Мысли пилота в Ложементе – это одно, а мысли таракана в щели – это совсем другое». «Слушай, Тим, а тебя прилично кормили?» – спросил он первое, что пришло в голову в рамках трепотерапии. Пусть лучше Гаев болтает, чем паникует молча. «На базе?» «Да. От пуза. Но в последний раз 16 часов назад». «Да я не о том. Тот корабль или... Ну, чужой, я уж не знаю, как его и называть. Он тебя кормил?» «Естественно», – фыркнул из-под ног. А разве я похож на скелет? Семь месяцев без еды это было бы слишком». «А чем он тебя кормил и как?» Тяжёлый вздох Тима заставил Мустафу улыбнуться. Кажется, дело пошло на лад. Ну, когда как? Чаще всего выращивал прямо на стенках наросты, ну, вроде грибов-паразитов. Они потом сами отваливались, подбирай да ешь. Оболочка жёсткая, а внутри они вроде творога пополам с сочными фруктами. Сразу тебе и еда, и питьё. «Слушай, Мустафа, отвяжись от меня, а?» Я бы сейчас лучше в сортир сходил, чем о питье рассуждать. И потом мне этими вопросами уже всю душу вымотали. Иоланта, — понимающе спросил Мустафа. Ну да, плюс её подручная, целая бригада с вагоном всякой аппаратуры. Ладно, — легко согласился Мустафа, — потом расскажешь, если захочешь. А насчёт всего прочего ты уж, брат, терпи. Федь, ты посчитал? Всклокоченный шпонько отмахнулся ладонью, отвяжись, мол, но всё-таки подал голос. «Не я считаю, компьютер считает». «Дай ему ещё секунд десять». «А, нет, вот оно. Погоди, я сейчас картинку выведу». Центральный экран заняла физическая карта восточного полушария Земли. По коричневым горам и зелёным равнинам протянулись жирные пунктиры федеральных границ и тонкие паутинки границ административных. Длиннейший заштрихованный эллипс начинался в неспокойных весной водах Норвежского моря, наискось с северо-запада на юго-восток пересекал Скандинавию, Балтику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 Ну и ну, даже не ожидал. До принятия решения о точке посадки... Сейчас. Шестнадцать минут десять секунд. Ну что, доверимся автопилоту или как? Рядом с тобой пилот сидит, ответил Мустафа. Не хочешь дать ему потренироваться в посадке на землю? Когда еще выпадет такой случай? Никогда. Один, который авто, может отказать, а второй наверняка ошибется, возразил Шпонько. Выбираю я автопилот. А место приземления выбирать ты. Спасибо, тронут. Как насчёт Донских степей? Место ровное, удобное годится. Нет, донеслось снизу и Гаев активно зашевелился. Совсем свихнулись, спецы. Экзмена первомать вашу. Тим, в чём дело? Если вам жить надоело, то это ваше личное дело. Но хоть вы и забыли спросить меня, я-то вечу, лично мне не надоело жить. У меня ещё на земле дела есть. Отлегло от души. Кажется, Гаев все-таки не паниковал, а просто сердился. Сарказм обычно предполагает сохранение способности соображать. «Я не понял, ты поясни», – переспросил Мустафа. «Однобоко ты мыслишь. Нам придется исчезнуть сразу же после приземления. Мы можем это сделать только в том случае, если используем краткий период хаоса и суматохи. И находясь не где-нибудь посреди степи, а в самой человеческой гуще». «Ты что, не понимаешь, мы сесть ещё не успеем, а всё небо в вертолётах будет!» В наступившем молчании текли секунды. «А ведь Тим прав», — сказал Шпонька. «Нас перестреляют на открытом месте, как зайчиков ушастых. И в лесу перестреляют, только погоняют сначала. Нам город нужен». «Не просто город, а очень большой город». «Ну, как насчёт столицы Славянской Федерации?» Несколько мгновений Мустафа себя убеждал, что Тим не свихнулся от страха, а просто сглупил, что может случиться с каждым. садиться прямо на город? На здание далеко не каждый из которых немедленно развалится карточным домиком под выхлопом из дюз. Это не лучше, чем посадка в горах, и вероятность удача мягко говоря, маловато. Хотя, конечно, по окраинам Москвы тянутся парки и зоны отдыха. Можно нацелить автопилоты туда, еще лучше за городскую черту, но в притирку к городу. Да ведь автопилот приземлит капсулу в заданном месте с погрешностью в 10 километров. Оно, конечно, так. Но зато, если повезет не угробиться при посадке, выгоды такой авантюры, конечно, несомненные. По всей видимости, силовые структуры только-только начинают выползать из убежищ. А в городах анархия и пир во время чумы. Тут даже глупый сообразит. Чем больше город, тем его труднее взять под контроль. И если посёлок в данном отношении немногим превосходит хутор, то мегаполис – это, конечно, совсем другое качество. Да, вот там можно и затеряться. Надо бы рискнуть, – негромко проговорил Шпонька и шумно сглотнул. «Москва вне этого эллипса», – возразил Мустафа. «Да ещё есть время пересчитать. Я щас, щас». «Ну, погоди, не мешай. Ага, вот Ликующий выкрикнул шпонько. «Получается, на пределе, но получается, мужики, ты глянь. Теперь до времени принятия решения...» Так, подожди, минута сорок секунд. Внешний эллипс на карте съежился примерно втрое и изогнулся, как банан. Внутренний превратился просто в точку. Мустафа даже заскрипел зубами. «На пределе. Во всем предел. В том, что придется тратить топливо на незапланированные маневры. Черт его знает, на самом деле хватит ли его на посадку». В том, что для экономии топлива программа спуска составлена с учетом частичного торможения об атмосферу, и пусть эта часть невелика, но без нее не обойдешься, а подвергать перегреву обшивку такого гроба, как Жанна Д'Арк, значит слишком сильно испытывать судьбу. И в том, наконец, предел, что еще перед вхождением в атмосферу преследователи приблизятся настолько, что могут решиться дать ракетный залп с предельной дистанции. Но Тим прав, и Мустафа молча это признал. Тим вовсе не запаниковал. Он подсказал рискованное, но, похоже, единственно верное решение. А ведь он, Мустафа Безухов, опытный пилот и бывший командир звена, действительно выбрал бы точкой посадки степь поровнее. И, наверное, слишком поздно понял бы свою ошибку. «Ладно», — сказал он, — «нам до сих пор везло. Ну что?»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 Можно ещё помолиться, ну, хоть первоматери, хоть любому из запретных богов, да только поможет ли эта молитва. Кто знает. Мати наши левси и же еси на небеси. Да, только так. Ждать, творя безгласную молитву, всё-таки легче, чем просто ждать. Коротко зашипело. Сработал один из малых двигателей системы ориентации. Капсулу повело в бок и начало запрокидывать. Мустафа проверил ремни. Норма. Дотянувшись, переключил экран на видеообзор. Что сделано, то сделано, теперь уже ничего не поправишь. Успеют ли преследователи подобраться на дистанцию гарантированного поражения или не успеют, об этом лучше не знать и не думать. Земной шар, повернутый к капсуле белым сиянием заснеженного канадского архипелага, качнулся и уплыл вниз. На несколько секунд Мустафу вжала задрожавший лыжемент и отпустила. Прошёл первый импульс торможения. Мерзко заныла какая-то плохо пригнанная деталь. Скорчившийся в ногах Тим прошипел краткое ругательство. прищемился что-нибудь? Пока нет. А тогда что? Да сил нет терпеть. Могу предложить свой шланг. Да короткий он у тебя, не дотянусь. Тогда ничем помочь не могу. Либо терпи, либо мочись в штаны. Полчаса вытерпишь? Стараюсь. Что наступлю. Должно хватить на пределе. Если нет, то падать будем недолго, но, ну, может быть, с тысячи метров, ну, ну в крайнем случае с двух. Тим даже не огрызнулся. Мустафа подумал, что это, наверное, плохой признак, но пусть уж лучше Гаев молчит. Толку от него сейчас всё равно никакого. Тонких особенностей Жанны он не знает даже по тренажёру. Он не пилот, а ценный груз. Самое полезное свойство груза это молчаливость. А падать камнем что с тысячи метров? Что со ста, результат-то, в общем, один. «Федька!» – подал голос Мустафа. «Что у нас не работает?» Из краткого доклада Шпоньке следовало, что барахлит система термостатирования и сдох один из поглотителей углекислоты. Больше ничего. Мустафа даже хмыкнул от удивления. «Хм, «Слушай, не такое уж дерьмо это Жанна, ты как думаешь?» Шпонька сказал, что он думает. «Не ругайся, а то Жаннушка обидится. Лучше программу проверь». Да пока всё в норме, отозвался техник. Через 10 секунд второй импульс торможения. И верно. Спустя 10 секунд навалилась перегрузка, что-то пугающее задребезжало, заныло и щекотно завибрировал ложемент. Отпустило. Мустафа с ужасом представил себе спуск в атмосфере на 4-5G с непрерывно работающим двигателем. Да капсула же развалится к первоматери. Краем глаза он видел на боковом экране Дымчатый ореол атмосферы, как наползающий туман. Мало-помалу тускнели звёзды. Капсула начинала падение по баллистической траектории на дно воздушного океана. Высота – 140 километров. Скорость – 7,3. Сейчас начнётся. Радужное сияние заволокло экраны. Имея в своём активе десятки успешных посадок на Луну, Цереру и Ананке,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 Хитроумные сплавы, конечно, какое-то время продержатся. Но ведь обшивка-то тонкая. Если не отстреливать рубку, то капсула может приземлиться только на собственных двигателях. В сущности, этот процесс равнозначен старту с земли, пущенному задом наперед. При одном условии – при достаточном количестве топлива. Плазменные двигатели эффективны, но ведь и их надо кормить. «Ну, Жанна», – шептал Мустафа. «Ну, рухля, чёртова, не подведи, вынеси!» Затрясло. Вдавило в ложемент. На экранах ничего не стало видно, кроме огня. Жёлтые, рыжие, белые, синеватые языки. С коротким жирным шкворчанием, какое бывает, если плюнуть на раскалённую плиту, отгорели внешние антенны. Погас правый обзорный экран. лево работал ещё секунды три, затем погас и он. Передний продержался секунд на десять дольше.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 Как-то там Гаев, живой еще. Мустафа не мог ни поднять голову, ни нащупать ногой лежащее на полу тело. А ось выдержит, парень-то здоровый, тренированный. А потом, если честно, ему стало уже не до Гаева.